Король невесело усмехнулся, вспомнив свою тогдашнюю беспечность и идеалистические воззрения. Его магия и сейчас настаивала, отпусти все, что терзало и мучило тебя, когда ты был в каменном ошейнике, и потом отпусти и стань совершенно иным Дориным, незнакомым себе самому. Это было легче понять, чем осуществить. Дорин толком не понимал, каким образом вернул глазам прежний цвет.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 Ее окружали молча жующие ведьмы отряда 13. Здесь же сидели и крошанки. Манона следила за всеми. Наконец-то крашанские ведьмы перестали их чураться. До разговоров пока не дошло, но они хотя бы согласны есть вместе. Все уставились на Дорина. Он опустил руку с куском жесткого мяса и улыбнулся старухе. У меня самого голову схватывает. Ты бы свою поберегла. И во что же ты пытаешься превратиться? Или в кого? В того, кем он никогда не был. В противоположность беспечного парня, годами не замечавшего Соршу, а потом не сумевшего уберечь ее от смерти. Если бы магия позволила, он без с готовностью стал другим человеком. Да, в общем-то, ни во что и ни в кого. Ответил Дорин. Крошанки и железнозубы, потеряв интерес, вернулись к еде. Понимая, что такой ответ не устроит Гленис, он добавил. «Хочу убедиться, позволяет ли моя магия такие превращения. Скажем, что-то изменить во внешности». Манонна нахмурилась, словно билась над загадкой, которая ей никак не давалась. «А если бы получилось, кем бы ты хотел стать?» Допытывалась Гленис. Дорин не знал. Перед внутренним взором была лишь тьма и никакого образа.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 Молчаливый ответ заставил невидимые руки разжаться. Магическая опрялка выскользнула из невидимых пальцев. Дорин знал. Посмотрел на себя сейчас, снова увидит темные волосы и сапфировые глаза. Астрина облегченно вздохнула, подтверждая его догадку. Манона сумрачно улыбнулась, будто услышала и поняла его молчаливый ответ.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 Кожаный обруч на лбу стягивал ее золотистые волосы. Прежний, который она носила почти сто лет, сгинул в Марате. Этот был белесого цвета, но привычка осталась. Не вас. Боялись увидеть, во что превратились некогда цветущие земли и прекрасный город. — Я слышала, там сплошные развалины? — пробормотала Мануна. — А вы бы восстановили, если бы смогли? — спросила Гленис отстроили бы город для себя мы об этом вообще то никогда не говорили призналась Астерина. даже не думали сумеем ли вернуться на родину не лишь не подумать уже сейчас посоветовала гленис замыслы обладают силой голубые глаза старухи уперлись в манону это нужно не только крошанкам вам тоже дорин кивнул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 Добрались до места встречи. Манона внутренне собралась. Над лагерем качнулся воздух. Единственный признак того, что магия Дорина окружала лагерь почти непроницаемой стеной. «Там пахнет смертью», — добавила Бриара.